Глава шестнадцатая. Диван. Горящий особняк дышал страшным жаром, заставляя отойти на другую сторону улицы. «Аксинья! Аксиньюшка!» К нам подбежал расхристанный мужичок. Он подхватил девушку, которую вынес киш, и прижал к себе. «Аксиньюшка! Живая!» Тютчев, пошатываясь, оперся рукой о стену дома и закашлялся. Где-то рядом яростно забил колокол, оповещая о пожаре. Послышались крики и топот ног. «Воду, воду тащите!» — истерично орал кто-то. «Спасайте дом!» «Бестолку! Особняк уже точно не спасти!» Тут соседние дома надо заливать, чтобы огонь не перекинулся. Киш поддержал меня под локоть и потянул в сторону. «Пойдемте, Константин Платонович. Нечего нам тут делать, вопросы лишние будут». Я был с ним полностью согласен и поспешил уйти подальше вслед за мертвецом. «Где мы вообще, Дмитрий Иванович?» «На Лубянке. Вам помочь? Вы не ранены?» Нормально я вырвал локоть из пальцев кижа а вот одеться бы не помешало бегать по ночной москве с голым торсом не слишком радовало пусть летняя ночи теплая только дворянину в таком виде совершенно неуместно появляться на улице не поймут с у меня тут рядом лошади обрадовал киш сейчас придумаем что нибудь с вашей одеждой бодрой рысью Мы ехали обратно на постоялый двор. Я замотался в шерстяной клетчатый плед, который притащил киш, и со стороны выглядел, как дикий горец савалона. Редкие прохожие косились на меня, словно на черта, прижимались к стенам домов и часто крестились. Простите, Константин Платонович, что задержался. Пока уложил тех троих, вас уже увезли. Пока нашел этот особняк, пустое не за что извиняться дмитрий иванович ты появился как раз вовремя вы меня простите константин платонович но что то вы не так делаете как вас оглушили знаю а простоволосился будто мальчишка можешь не напоминать позорище да и только я не это имел в виду киш покачал головой вас взяли как обычного человека «Но у вас же талант имеется, и не слабее, чем был у Василия Федоровича, а может, и посильнее будет. Но вы совершенно не умеете им пользоваться». Мертвец бросил на меня вопросительный взгляд. «Понимаете, о чем я говорю? Я несколько раз видел, как вашего дядю пытались облить водой, неважно, нарочно или случайно». Ни одна капля на него не попала. А уж ударить его так и вовсе никто не смел. Даже во сне талант защищал Василия Федоровича. «Мне кажется, Константин Платонович, что покойная испанка вас обманула. Не знаю, насколько хорошо она вас учила биться на дуэли, но вот защиту специально утаила». Возразить было нечем. Я и сам чувствовал, что уроки Диего были какими-то однобокими. Да, атакующим заклятием она выучила меня на отлично. Но вот защита и другие полезные умения остались на нуле. Полагаю, она специально не обучала множеству приемов, чтобы легче было разделаться со мной в случае необходимости. Вот и ловит ворон Анубис а я вместе с ним щелкаю клювом вместо того, чтобы всегда быть настороже. «Вам нужен нормальный наставник, Константин Платонович. Где я тебе его возьму?» Я огрызнулся, поддавшись накатившему раздражению. Но сумел погасить гнев и примирительно добавил. «Твоя правда, Дмитрий Иванович. Вернемся в Злобино. Поговорю с Марией Алексеевной. Может, она что-нибудь подскажет». Тем более, что княгиня уже ищет наставницу для Ксюшки. Пусть заодно найдет и какого-нибудь серьезного дядечку для меня. За деньгами дело не станет. Главное, чтобы выдрессировал меня и Анубиса с гарантией». На постоялый двор мы вернулись под утро. В большом зале на первом этаже догуливала компания купцов средней руки Да в углу шлепали по столу картами несколько офицеров. На нас с кижом никто внимания не обратил, и мы проскользнули к лестнице. На втором этаже, в том самом месте, где на нас напали, остались явные следы побоища. Обугленная дырка в деревянной стене, видимо, от выстрела. Следы крови на полу были едва затертые, а на стенах остались темные разводы. Я их прямо тут положил. Лицо у Кижа стало довольное, будто у сытого кота. Огнебой в руке, я вам скажу. Это бесподобно. Всегда с собой доставать не надо, прицеливаться элементарно. В цель бьет без промаха и осечек. А это, я указал на дырку, не промах? Насквозь руку прострелил, осклабился Киш. Отперев дверь, мы вошли в наши комнаты и зажгли свет. «Ешки-матрешки! Дмитрий Иванович, ты посмотри! А нас, похоже, обокрали!» Нашего багажа на месте не было. Ни одного саквояжа, ни шпаги, ни одежды в шкафу. «Так!» Глаза мертвеца сузились. «Отойдите, Константин Платонович, мне надо принюхаться». Не беспокойтесь, найдем воров. Я их наизнанку выверну. Погоди, Дмитрий Иванович, успеешь на след встать? Пойдем-ка навестим хозяина этого заведения. Я не весть какой сыщик, но здесь все было ясно, как Божий день. Не бывает воров, аккуратно запирающих дверь на ключ и подметающих за собой пол. Кто-то вынес из комнат все наши вещи, а затем навел порядок, подготовив к следующим постояльцам. Хозяина постоялого во дворам и застали буквально со спущенными портками. Дородный дядька только поднялся с кровати и натягивал штаны. Увидев нас, он выпучил глаза, распахнул рот и на несколько секунд замер, как статуя. Но, напоровшись на ледяной взгляд кежа, заорал, как оглашенный, и рванул от нас через другую дверь. «Взять!» Киш не заставил себя просить дважды. Стремительным шагом он двинулся за удирающей жертвой. Погоня оказалась недолгой. Как бы ни убегал мужичок, мертвец оказался быстрее. Он догнал хозяина постоялого двора в общем зале и загородил ему проход к двери. Тот бросился в сторону кухни, но Киш тут же перерезал ему путь и туда. Милейший, куда же вы? Зараф от ужаса хозяин попытался удрать в окно, Киш выдернул его оттуда за ногу и пинками загнал в угол, закрыв любой путь к бегству. Нус, любезнейший, Киш надвинулся на мужичка, разминая кисти рук. Что же вы? Убегаете от постояльцев. Хозяин упал на колени. Пожалейте, милостивый государь. Где наши вещи, подлец? Окончательно ошалев от ужаса, мужичонка захрипел. Куда вещи дел, Варюга? Барин, вот те крест сохранить хотел, мелко крестясь, затараторил хозяин постоялого двора. «Думал, убили вас, так я для наследничка взберечь хотел. Барин, не серчай, все в сохранности лежит, принесу все до последнего платка. Христом Богом молю, не убивай!» Киш схватил его за ворот рубашки. Ткань затрещала, когда мертвец поставил мужичка на ноги. «Вернешь, куда ты денешься?» «Вперед, шевели ногами!» Из-за стола картежников послышались одобрительные возгласы. А пехотный капитан закричал Так его, Дмитрий Иванович, тот еще Варюга, если что, зовите, помогу прищучить шельму. Хозяин постоялого двора окончательно сник, и послушно поплелся обратно под присмотром кижа, вернув вещи. И, взяв сто рублей компенсации, Киш вытряс из мужичка подробностей. Постоялый двор, по сути, принадлежал салтычихи, и он был лишь управляющим. Здесь частенько останавливались зависимые от кровавой барыни купцы, бурмистры многочисленных имений и прочие сотрудники. Один из них и опознал нас, о чем донес своей хозяйке. Мужичок помог организовать на нас засаду и был убежден, что я уже никогда не вернусь. Сам он в нападении не участвовал и не видел, что Киш вышел победителем из схватки. Когда все затихло, убрал трупы и позарился на наш багаж. Пока Киш его допрашивал, я приводил себя в порядок. Умылся, переоделся и надел кобуру со смолуандом разбудил Ермолайку, проспавшего в конюшне все веселье, и велел ему закладывать наш экипаж. А когда вернулся, у хозяина постоялого двора были сломаны обе руки. Мертвец терпеть не мог воров и преподал жестокий урок. «Оставь его, Дмитрий Иванович. Идем, нам надо подыскать новое место жительства». Киш внул, наклонился и зловещим шепотом произнес. «Если ты кому-нибудь хоть слово о нас скажешь, я тебя найду и буду медленно резать на мелкие кусочки. Понял?» В глазах мужичка плескался ужас. Он часто закивал и попытался поцеловать мертвецу руку. — Никогда, барин, никому, молчать буду, молиться за вас каждый день стану, в монастырь уйду грехи замаливать. Киш погрозил мужичку напоследок пальцем, и мы, подхватив багаж, вышли в общий зал. — Дмитрий Иванович, дорогу нам заступил картежник-капитан. — Съезжайте, и правильно, мне тоже этот прощелыга не понравился, сам собирался переехать сегодня. Не желаете ли составить мне компанию? Вместе веселей, да и я отыгрался бы у вас. Капитан протянул мне руку и представился. Гордецов Андрей Иванович. Урусов Константин Платонович. Я пожал его крепкую ладонь. Константин Платонович, и вас я тоже приглашаю. Зачем вам постоялый двор или гостиница? «Поселимся у моего друга, в десяти комнатах всем места хватит». «Не думаю, что это удобно». «Еще как удобно!» «Наоборот, мы окажем хозяину неоценимую услугу». «Представляете, совсем потерял волю к жизни». «Весь день только и делает, что лежит на диване. Даже обедать изволит лежа. «Он болен?» «Если бы!» «Здоров, как бык!» но подвержен ужасной меланхолии и упадку духа. А мы бы все вместе его подбодрили, привели в чувство. Стыдно сказать, я в одиночку не смог его уговорить подняться. Мы с Кижом переглянулись. Предложение неожиданное, но очень своевременное. Частная квартира для наших целей будет гораздо удобнее. Говорите должны отыграться у Дмитрия Ивановича. Именно. Дело чести, можно так сказать. Глядя на капитана, больше верилось в финансовую дыру, пробитую кижом, а не в вопросы виртуальной чести. Так что я согласился и по дороге шепнул мертвецу, чтобы дал бедняге капитану отыграть большую часть денег. Хозяин квартиры, Илья Ильич оказался довольно молодым человеком, не старше тридцати лет, тучным от постоянного лежания, но не дурной внешности. Лежа на огромном диване и кутаясь в теплый халат, он напоминал неуклюжего морского котика на берегу океана. «Ах, судари, какая приятная неожиданность!» Илья Ильич крайне обрадовался, когда Гордецов заявил, что пригласил нас к нему жить. «Мне будет радостно, если вы поселитесь в моем скромном жилище. В этом приюте скорби бывает так скучно, что хоть и не просыпайся весь день. Выбирайте любые комнаты, судари. Я уже и забыл, когда бывал в них. Мне, знаете ли, и на моем диване неплохо». «Кстати, вы завтракали? Нет? Отлично! Захар! Захар! Срочно неси телятину!» Пока мы устраивались в своих апартаментах, слуга Захар накрыл нам стол в той же комнате, где возлежал хозяин квартиры. «Илья!» Гордецов подошел к дивану и укоризненно покачал головой. «Ты есть лежа собираешься?» — Ну, право, Андрей, не вставать же из-за такой малости. — Нет уж, изволь подняться и составить нам компанию за столом. Давай-давай, поднимайся, лежебока. Ворча, издавая протяжные стоны и жалуясь на бесчувственность друга, Илья Ильич все же прошествовал к столу. Не прошло и минуты, как он оживился и показал себя весьма неглупым и начитанным собеседником. «Зря ты отказываешься поступить на службу», — попенял ему Гордецов. «С твоим умом мог бы сделать недурственную карьеру». «Ах, оставь, Андрей, все знаю, все понимаю, но силы и воли нет. Проснусь утром». В голове столько мыслей, столько идей, столько планов, но встать нет никакой возможности. Уж Захар приходит да пытается меня поднять. Он нет, не выходит. Лежу, размышляю, вижу всю Россию насквозь. Знаю, как исправить несправедливости но даже пообедать труд нелегкий. Я усмехнулся на последнюю его фразу. «Насквозь, значит!» «Ох уж эти эксперты во всех областях знаний! Им только дай рассказать с дивана, как правильно!» Но Илья Ильич заметил мой смешок и посмотрел на меня пристальным взглядом. «Вы, Константин Платонович, — Зря мне не верите. Ваша работа с пушками Шувалова была выше всяческих похвал. Очень жаль, что ваши заслуги не оценили по достоинству. Ильей Ильич несколько раз моргнул, будто сам не понял, что сказал, и переключился на Гордецова, а я напрягся и просканировал его магическим взглядом. Да нет. «Обычный человек, без таланта, ничего особого в нем нет». Я повернул голову, всмотрелся в диван и закашлялся. «Откуда там такая сложная связка знаков и что она делает?»